Оставалось только сидеть и смотреть, как улочку пересекают одетые в черное-черное, растекаясь и начиная зачистку. Ну и материться, в основном на себя, за то, что не предусмотрел такого развития событий. «Кинули нас грузины», — уточнил Магнета, бесшумно возникая в метре от меня. «Безразлично?» — так спросил. «И вот за это я ему прям благодарен был, не добавляя «твои», а имел право, между прочим. Я их позвал». «Да козлы, блин!» «Ладно, пусть их уже. Будем ждать развития событий. Часовой жив?» «Связан!» Магнета обозначил головой движение назад и в сторону, где, вероятно, лежал скованный проволокой сектант. Затрещали первые выстрелы. То ли боевики успели схватиться за оружие, то ли лалидзе шли с огнестрелом. Скорее, первое. Били очередями, а новусы больше по пистолетам. С ними в городе удобней, чем с автоматами и дробовиками. Вскоре к грохоту стрельбы присоединились крики боли. Воины добрались до близкого контакта и начали бой в своем любимом стиле – рвать противника на части. Только вот были крики редкими, одиночными. Почему-то я представлял, что ор должен стоять многоголосый и до небес. А потом крики смокли, и началась стрельба. Нехорошая такая стрельба. Скупые короткие очереди обычно раздают победители в качестве контроля – Проигравшие же, как правило, панически опустошают магазины. «Миш, что там?» «Камера слишком далеко. Не вижу», — отозвался аналитик, который, в отличие от нас, видел хоть что-то. «Фуру глянь! Оттуда никакую гадость не выпустили?» «Не, чисто. Стоит закрытая». «Блин, да что ж там стряслось-то?» Я врубил сканер и ахнул. Из десятка бойцов Лолидзе светились точки только у шестерых. Остальных я не видел, что могло означать только одно. Войны мертвы. Но как? Десять воинов на два десятка людей? Ну на три, если часовые успели. Это же бойня, без вариантов. Глушилка? Это возможно. Но тогда, получается, нас ждали? И это ловушка. Но, мать вашу, как? У них что, стукачи в кланах? Только этим можно объяснить такой слив. Очень хотелось подойти поближе и посмотреть, что произошло. Был бы я как раньше одиночкой, так бы и сделал. Но теперь-то на мне висел клан, причем клан мажоров-малолеток, у которых никакого боевого опыта не было. Просто так кидать их навстречу неизвестной опасности глупо, но и отступать сразу, едва только что-то пошло не так, не самый лучший способ завоевывать авторитет среди подчиненных. Да и как уйти, когда враг применил какое-то секретное оружие? Нужно же разведать. А то, может, я вообще все неправильно понял. Андрюх, ты из-за старшего. Я быстренько подберусь, гляну, что за дерьмо там творится. Миша, веди меня. Очень спорное решение. Лидер, по-хорошему, на передовую лезть не должен. С другой стороны, я не лидер. Я ликвидатор. Функция, созданная для охоты. Так что норм. Да и возражений я не услышал. Мол, куда, командир? Давай лучше я. Ага. лес рук. Со всей возможной скоростью рванул к ближайшему забору. Доски, набитые внахлёст друг на друга, защиты от автоматного огня не станут, но хотя бы скроют меня от противника. Присел, а потом резко выглянул, стараясь одним взглядом охватить всё, что творилось в окрестностях. Никого, ничего и никого. Миша очень своевременно сообщил. «Вся движуха через два дома прямо, там, где собрание. Не хватает разрешения камер» не вижу подробностей». «Фуру паси». постоянно «Сами глянем, что нам камеры». Еще одна перебежка туда, где только что погасла точка лолидзе Пятый труп. Сорок метров, кажется, пролетел на одном выдохе. Тут осторожней». Также сусликом высунул голову из-за досок и сразу спрятался обратно. Мозг с некоторым запозданием обработал картинку и выдал неприятные новости. Нас действительно ждали. Сидящие на проповеди сектанты были приманкой. Еще какое-то количество боевиков ждали в засаде, прячась в домах, в хозпостройках и за поленницами. Но не они сломали хребет дерзкой атаки Лалидзе. Новусы, те, кто еще были живы, едва двигались. Видимо, они попали под удар глушилки и теперь напоминали жуков, упавших на спину. Полностью их не вырубило, но дезориентировало капитально. «Те, кто уже погиб, попали под аналог Крика на открытой местности. Их моментально расстреляли. Оставшимся повезло больше, и они успели отползти в непростреливаемые уголки. Но к ним уже подбирались, соблюдая максимальную осторожность сектанты. Мои действия? Своих в эту мясорубку кидать нельзя. Кстати, а почему нас глушилка не зацепила? Небольшой радиус действия? Лях, не о том думаешь». Принимай, твою мать, уже решение, вписываться или нет. Плюс, противник отвлекается на Лалидзе и есть хороший шанс застать его врасплох. Кого бы они ни ждали, вряд ли расчет был на две волны. Минус, какова гарантия того, что нас также не приложит глушилкой, когда мы подойдем достаточно близко. И вообще, с фигов я должен спасать клоунов, которые первыми нарушили договоренности». Да, они приняли на себя удар, который предназначался нам, но не из благих намерений, а по собственной тупости и жадности. С другой стороны, задачу боевого слаживания клана и демонстрацию силы никто не отменял. да лях А ты думал, лидер клана – это такой крутой чувак в кабинете с дорогой мебелью, который всеми командует? У власти очень много неприятных особенностей, знаешь ли. Принятие решений и ответственность за них, например. Внезапно, прерывая мои душевные терзания, прямо посреди поля боя сканер отрисовал три новые точки ноусов Только что было пять, а вдруг стало восемь. Я от удивления даже высунулся из-за укрытия, желая увидеть, кто это из Лолидзе научился размножаться почкованием или воскрешением. Оказалось, грузины к этому не причастны. На поле боя вышли химеры. Видимо, они прятались не в фуре, а в домах под защитой чего-то экранирующего и теперь вышли наружу довершить разгром. Блин. Надо обязательно этот вопрос изучить. Второй раз уже кому-то удается от способности спрятаться. Три мати-химеры. Старая знакомая Монтикора-пастыря, какая-то двухметровая в холке животина, очень похожая на первого в моей новой жизни монстра-пса и третья, разглядеть которую я никак не мог так как носилась она просто с невероятной скоростью. Так, ну теперь точно бежать. Оформилось наконец решение. С каждым из противников мы, может, и справились по отдельности. Но вместе слишком высок риск. Не успел я скомандовать отбой операции, как понял, что две из трех боевых животин направляются к моим воинам. Кошмарить грузин осталось только Монтикора. Прямо сейчас она изящным прыжком преодолела полейницу, за которой прятался еще не очухавшийся Новус и пронзила ему голову своим скорпионним хвостом. «Андрей, к вам две химеры. Готовность». «Вижу. Принимаем». Голос у гибрида звучал хоть и напряженно, но спокойно, что радовало. Не хватало, чтобы на первой боевой операции цвет рыцарства кланов запаниковал. Нас с ним разделяло метров шестьдесят, которые я преодолел очень быстро, но все же недостаточно, чтобы успеть к началу схватки. Химеры тоже довольно бодро передвигались, и когда я добрался до своих, они уже дрались.